По всем помещениям корабля пронеслась громкая тревожная дробь звонка, из коридора послышались заглушенные т о п о т и шуршание многочисленных ног, и сразу затем наступила мертвая тишина. Не сводя глаз с экрана, широко расставив ноги и заложив руки за спину, капитан неподвижно и молча стоял посередине ярко освещенного поста. «Охота продолжается».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 «Дистанция 50 километров. Крейсировать с Веста на Ост и обратно». Пальцы старшего лейтенанта коротко пробежали по клавишам и кнопкам счета управления и замерли в ожидании новой команды. В рубке воцарилось напряженное молчание. Через несколько минут на переднем полукруге экрана, постепенно заполняя его, начала быстро проступать расплывчатая смутная сеть с крупными темными точками в узлах ячей. С каждой секундой нити все резче прочерчивали экран, темные точки вырастали в тупые округлые головы, показались трепетавшие за ними круги бешено вращавшихся винтов. В передней части экрана торпедная сеть была четко и ясно видна, уже почти вплотную приблизившись к разведчику,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 «Прочесать ради нас весь океан. Замечательно!» И, обращаясь к старшему лейтенанту, приказал «Вести разведчика к подлодке. Пусть идет впереди сети, сохраняя дистанцию 100 метров от нее». «Есть вести разведчика к подлодке впереди сети на дистанции 100 метров от н е ё Так держать. Есть так держать». Силуэт сети с ее грозной наживкой Четкий и резкий, в середине, все более смутный наконец, сливающийся с тьмой на крыльях к у п о л е и в нижней части экрана, держался теперь в одном неизменном положении, перед подлодкой. Разведчик посылал на экран изображение сети с одной и той же заданной ему дистанции, и потому казалось, что и сеть, и подлодка стоят неподвижно или движутся с одинаковой скоростью в одном направлении.